паралич сердца. И снова казни потрясли высшие партийные круги. На сей раз Сталин встретился с угрозой твердого сопротивления со стороны Серго человека, от которого не так легко было отмахнуться. Серго Надули, он лично участвовал в переговорах перед началом дела Пятакова. Он знал, что все это было подстроено и имел сталинскую гарантию, что Пятакова не казнят. Он увидел в этом фатальный прецедент. Стало ясно, что теперь Орджоникидзе начнет борьбу против террора любыми средствами, имевшимися в его распоряжении. Один очевидец описывает поведение Орджоникидзе, когда тот узнал об аресте руководителя одного из крупных трестов, подчиненных ему как народному комиссару. Он позвонил Ежову, назвал его по телефону грязным халимом и потребовал немедленного представления документов по делу. Он затем позвонил Сталину по прямому проводу. Разговаривая, Арджоникидзе дрожал, и глаза его были налиты кровью. Он кричал, «Коба, почему ты позволяешь НКВД арестовывать моих людей без моего ведома?» После короткого ответа сталин он прервал его. «Я требую, чтобы этот произвол прекратился. Я пока еще член политбюро». Я все вверх дном переверну, Коба, даже если это будет последним моим действием на земле. Как всегда, Сталин не был захвачен врасплох. Обычно думают, что расхождения между Сталином и Арджоникидзе возникли в ходе дела Пятакова. Сталин, дескать, хотел освободиться от Пятакова, а возражал, отсюда пошли все неприятности. Но равным образом возможно, что Сталин рассчитал уничтожение Пятакова как удар по Орджоникидзе, и что уничтожение Орджоникидзе было не просто побочным продуктом дела Пятакова, а планировалось с самого начала. Как мы уже отмечали, на процессе об этом было сделано что-то вроде политического сигнала. Муралов, признаваясь в организации покушений на жизнь Молотова и других, твердо отрицал подобные планы против Орджоникидзе и подвергся за это нападкам в обвинительной речи Вышинского. Примерно в то же самое время старший брат Орджоникидзе Папулия был после истязаний расстрелян. С Папулией был расстрелян его ближайший сотрудник. Мирзабекян, смотри, коммунист Армении, 26 июля 1965 года, занимавший правительственный пост в Грузии до 1937 года. На 22 м съезде партии Хрущев подтвердил, что брат Серго был арестован и расстрелян еще при жизни Аджанихидзе. Таким образом, Сталин, по-видимому, готовился ударить по своему старому соратнику, но не раскрывал своих карт почти до самого последнего момента. Между тем, оперативники НКВД в Закавказье активно работали, понуждая арестованных давать ложные показания на Серго никидзе Это было объявлено на суде над Багировым в 1956 году, смотри, бакинский рабочий, 27 мая 1956 года. Еще раньше, в ноябре 1955 года, Во время суда над бывшими работниками НКВД было выдвинуто обвинение в собирании клеветнических материалов против Арджоникидзе, а затем в организации террористических актов против членов его семьи и близких друзей, занимавших ответственные посты. Это было бы бессмысленно после смерти Арджоникидзе, и потому показывает, что Сталин готовил досье против старого друга. Известно также, что многие близкие сотрудники Орджоникидзе исчезли перед его смертью и после нее, что также неплохо указывает на настроение Сталина. Среди них был, например, племянник Орджоникидзе, Гвахария, возглавлявший Макеевский металлургический завод. Потом последовали удары по руководителям советской тяжелой индустрии, Рухимовичу Гуревичу, виднейшему руководителю металлургии, Тачинскому и многим другим. Исчезли крупнейшие директора, руководители промышленности, люди, которые под руководством Пятакова обеспечили единственное реальное достижение Сталина — тяжелую промышленность. Самого Орджоникидзе начали все сильнее и сильнее изводить. Сотрудники НКВД с обыском незадолго до того приходили на квартиру Орджоникидзе, Оскорбленный, разъяренный Серго весь остаток ночи звонил Сталину, под утро он дозвонился и услышал ответ. — Это такой орган, что и у меня может сделать обыск ничего особенного. 17 февраля Ржаникидзе заимел разговор со Сталином, длившийся несколько часов. В этом разговоре он, по-видимому, сделал последнюю попытку объяснить Сталину, другу многих лет, что на болезненный Пронесенные через всю жизнь подозрительности сейчас играют самые темные силы, что из партии вырывают ее лучших людей. До тех пор люди, которых вырывали из партии, были практически оппозиционерами или участниками оппозиции в прошлом. Данная формулировка очень подходит к Пятакову и, возможно, в качестве предвидения к Бухарину и Рыкову. А понятие «темные силы», несомненно, относилось к Ежову, но, может быть, и к Кагановичу, и к другим. После этого Орджоникидзе заработал у себя в наркомате до двух часов ночи, а на рассвете 18 числа, придя домой, имел еще один столь же бесплодный разговор со Сталином по телефону. В пять часов тридцать минут вечера того же дня он был мертв. Его жена Азинаида Гавриловна позвонила Сталину, который тотчас явился. Он ни о чем не спросил, только высказал удивление. Смотри, какая каверзная болезнь. Человек лег отдохнуть, а у него приступ. Сердце разрывается. 19 февраля 1937 года было опубликовано следующее официальное медицинское заключение. Товарищ Арджоникидзе страдал артериосклерозом, с тяжелыми склеротическими изменениями сердечной мышцы и сосудов сердца, а также хроническим поражением правой почки, единственной после удаления в 1929 году туберкулезной левой почки. На протяжении последних двух лет у товарища Арджоникидзе наблюдались от времени до времени приступы стенокардии, грудной жабы и сердечной астмы. Последний припадок – протекавший очень тяжело, произошел в начале ноября 1936 года. С утра 18 февраля никаких жалоб товарищ Арджоникидзе не заявлял, а в 17 часов 30 минут внезапно во время дневного отдыха почувствовал себя плохо и через несколько минут наступила смерть от пролеча сердца. Народный комиссар здравоохранения СССР Каминский, начальник лечебно-санитарного управления Кремля Ходоровский консультант лечебно-санитарного управления Кремля, доктор медицинских наук Левин, дежурный врач Кремлевской амбулатории МЕЦ, Из числа четверых подписавших это заключение Каминский, который подписал очень неохотно, был расстрелян в том же году. Ходоровский был упомянут в качестве одного из заговорщиков в процессе Бухарина, а Левин был одним из обвиняемых на этом самом процессе и тоже расстрелян. Неизвестна лишь судьба менее заметной фигуры доктора Метца. Любопытно, что ни врачи, ни кто-либо другой никогда не обвинялись в намеренном убийстве Арджоникидзе. Правда, на его похоронах через три дня после смерти Хрущев говорил так. «Это они своей изменой, своим предательством, шпионажем, вредительством» нанесли удар твоему благородному сердцу. Пятаков — шпион, вредитель, враг трудового народа, гнусный троцкист, пойман с поличным, пойман и осужден, раздавлен, как гад рабочим классом, но это его контрреволюционная работа ускорила смерть нашего, дорогого Серго. Но прямых обвинений не было. В издании 1939 года большой советской энциклопедии Орджоникидзе назван верным учеником и ближайшим соратником великих вождей коммунизма Ленина и Сталина, и статья о нем говорит, что он умер на своем посту как боец ленинско-сталинской партии. Далее добавляется, что троцкистско-бухаринские выродки фашизма ненавидели Орджоникидзе лютой ненавистью. Они хотели убить Арджоникидзе. Это не удалось фашистским агентам. Но вредительская работа, чудовищное предательство презренных правотроцкистских наймитов, японско-германского фашизма во многом ускорили смерть Арджоникидзе. И тем не менее обвинение в убийстве Арджоникидзе не предъявлялось никому. Это показывает любопытную сдержанность Сталина хотя, конечно, он мог держать это обвинение про запас для одного из послебухаринских процессов, которые так и не состоялись, по крайней мере, публично. Теперь уже не осталось сомнений, что смерть Арджоникидзе была делом рук Сталина. Подробности до сих пор остаются неясными. Но то, как была подорвана первоначальная официальная версия сперва в воспоминаниях невозвращенцев, а затем и в самом Советском Союзе, представляет интерес, ибо хорошо подтверждает надежность свидетельств тех людей, которые выезжают из СССР, чтобы не вернуться. Слухи об обстоятельствах смерти Арджаникидзе стали просачиваться из СССР довольно скоро. Они отличались многими деталями. Одни гласили, что Арджаникидзе принудили к самоубийству под угрозой немедленного ареста в качестве троцкиста. Другие, что его застрелили или отравили. Причем эта операция была проведена секретарем Сталина Поскребышевым. Например, воскопоставленный советский хозяйственник Виктор Кравченко писал за 10 лет до 20-го съезда КПСС, что после смерти Джаникидзе одни говорили о самоубийстве, а другие, что он был отравлен доктором Левиным. Но никто, по словам Кравченко, не сомневался, что он умер насильственной смертью, а не естественной. В докладе на 22-м съезде партии в 1961 году Хрущев объявил, что в свое время верил, будто Никидзе умер от сердечного припадка. И только значительно позднее, уже после войны, я совершенно случайно узнал, что он покончил жизнь самоубийством. С другой стороны, мы недавно узнали из советских источников, что версия о самоубийстве имела широкое хождение в партии. Так газета Бакинский рабочий поведала следующую историю. Работник Бакинского горсовета Амирджанов, человек явно не очень воспоставленный, был репрессирован в 1937 году за то, что когда некоторая часть партийного актива узнала о самоубийстве Аджянкидзе, рассказал об этом в тесном кругу товарищей. Есть сведения, что в Казанской тюрьме слухи о самоубийстве Арджоникидзе циркулировали уже в апреле 1937 года. Теперь стало известно и то, что А. М. Назаретян, который один из первых узнал о подлинной причине гибели Арджоникидзе, был арестован в июне 1937 года, так как уже знал об этом в то время. Достоверно известно, что об этом говорили в то время и среди работников НКВД. Версия естественной смерти Серго Орджоникидзе оставалась в Советском Союзе официально в силе до февраля 1956 года, когда Хрущев заявил, Берия также жестоко расправился с семьей товарищ Орджоникидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе пытался помешать Берии осуществить его гнусные планы. Берия убирал со своего пути всех, кто мог бы ему помешать. Орджоникидзе всегда был противником Берии и говорил об этом Сталину. Но вместо того, чтобы разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры, Сталин допустил ликвидацию брата Орджоникидзе и довел самого Орджоникидзе до такого состояния, что он вынужден был застрелиться. Эти слова вводят в заблуждение. Хрущев представил смерть Орджоникидзе только как результат неудачной попытки остановить Берию, вследствие чего Сталин обратился против Серго. Но Берия в это время работал на Кавказе. И хотя он был определенно влиятелен, но играл очень малую роль в больших государственных делах на уровне политбюро в Москве, интересный пункт хрущевской версии 1956 года в другом в словах «вынужден был застрелиться». Действительно, сам Хрущев, когда он впервые коснулся этого вопроса в открытой, несекретной речи, обошел молчанием роль Берии, поскольку к 1961 году уже не было необходимости его вспоминать. На 22 съезде он просто сказал, товарищ Орджоникидзе видел, что он не может дальше работать со Сталином, хотя раньше был одним из ближайших его друзей. Обстановка сложилась так, что Орджоникидзе не мог уже дальше нормально работать, и чтобы не сталкиваться со Сталином, не разделять ответственности за его злоупотребление властью, решил покончить жизнь самоубийством. С тех пор эта версия не была отменена или отвергнута. Тем не менее, стоит рассмотреть и другие возможности. Теперь, когда естественная смерть от Арджоникидзе исключается, остаются фактически три варианта. Самоубийство от отчаяния, как добровольный акт, прямое убийство и самоубийство в результате угрозы худшими последствиями, со стороны Сталина. Хрущев намекает на первый вариант. Но разумно предположить, что он просто предлагает наименее тяжелую версию навязанного самоубийства, Так же, как в изложении обстоятельств убийства Кирова, Хрущев не смог дойти до прямого обвинения Сталина в убийстве. Близкий друг вдовы Арджоникидзе сообщил автору этой книги, что вдова считала убийство делом рук специально подосланных лиц ибо видела каких-то людей, бегущих через лужайку в направлении от их дома, как раз в то время, когда Арджоникидзе был найден мертвым. Уже упоминавшийся партийный работник с Кавказа Авторханов в дни смерти Арджоникидзе находился в Москве. Он утверждает, что Сталин послал нескольких сотрудников НКВД к чтобы предложить ему на выбор арест или самоубийство и вручить револьвер. Был на и доктор, чтобы удостоверить сердечный приступ. Это свидетельство подтверждается еще и тем, что против Орджоникидзе был собран к тому времени солидный материал. Разумеется, нет гарантии, что фатальный выстрел Орджоникидзе сделал сам. Действительно, не было никакой необходимости заставлять его самого стреляться, когда кругом были сотрудники НКВД, способные легко сделать это за него. И хотя ряд свидетельств говорит именно о смерти от пули, имеющиеся варианты с отравлением ничуть не менее правдоподобны. Их преимущество в том, что после отравления доктору было бы легче выдать свидетельство о смерти от сердечного заболевания, а семье было бы легче примириться с таким свидетельством. Когда потребовалось, например, освободиться от начальника иностранного отдела НКВД Слуцкого, то ему 17 февраля 1938 года в кабинете замнаркома Фриновского просто дали выпить калия, а смерть констатировали как наступившую от сердечного приступа. Если все-таки Арджоникидзе покончил с собою, то слухи об участии в деле Поскребышева выглядят довольно достоверными. Вряд ли можно было ожидать, что Арджоникидзе примет политический ультиматум, или покончить с собой, если бы угроза исходила от простого офицера НКВД, разумна поэтому версия о присутствии личного представителя Сталина. Конечно, личная охрана Арджоникидзе из числа работников НКВД получила своевременно соответствующий приказ. Что касается участия других лиц, то интересно отметить, как часто в 1953-1956 годах во время процесса над Берией а после его казни над другими работниками карательных органов упоминались преследования и нападки на Арджоникидзе. Имея в виду широкий выбор преступлений, какие можно было инкриминировать этим людям, настойчивость в обвинениях по поводу Арджоникидзе поистине знаменательна. Стоит напомнить, что суд над Багировым, Одним из ближайших политических сотрудников Берии, который тоже был обвинен в преследовании Арджоникидзе, имел место через два года после падения Берии, но всего лишь через несколько дней после столкновения на 20-м съезде КПСС Хрущева с Кагановичем и другими по поводу отречения от Сталина его дел. Следовательно, есть по меньшей мере... Основание полагать, что, поднимая вопрос о смерти Арджиникидзе, новое руководство партии могло иметь в виду конкретную политическую цель. Например, компрометацию тех, кто был приближенным Сталина в 1937 году и оставался еще у руководства в 1956-м Поскребышева, Кагановича, Маленкова и других. Есть один очевидный довод в пользу теории о самоубийстве. Если врачи или кто-то один из них видели тело и им сказали, что произошло самоубийство, то легко понять, что их можно было заставить замять скандалы в интересах партии и государства. Во всяком случае, Каминский в оставшиеся ему месяцы жизни проявил себя смелым критиком террора. Возможно, что его прямая связь с делом Орджоникидзе привела к решению Каминского противостоять дальнейшим убийствам. Будучи кандидатом в члены ЦК и зная о самоубийстве, Каминский на своем политическом уровне мог догадываться, что за этим скрывалось, и молчать. Но если бы перед ним было очевидное убийство, он вполне возможно стал бы действовать более решительно. Другой довод убедительно говорит о том, что самоубийство Джаникидзе могло быть только принудителем, только навязанным ему со стороны. Если бы Серго Орджоникидзе чувствовал лишнюю возможность, по словам известий, разделять ответственность, если бы он не хотел подлечить, играя роль соучастника в сталинских преступных планах, то вряд ли права газеты, когда пишет, будто единственное, что ему оставалось, это уйти. Дело обстояло как раз наоборот. Предстоял пленум Центрального комитета партии. К 20 февраля три украинских члена Политбюро, все трое умеренные, съехались в Москву, и Политбюро, вероятно, уже заседало. Когда 23 февраля открылся пленум, была сделана согласованная попытка остановить террор. Естественно, и вот уж поистину, единственной перспективой для Арджоникидзе было броситься в борьбу на пленуме. Самоубийство в такой момент было совершенно бессмысленным. Зато со сталинской точки зрения все выглядело наоборот. Оппозиция на пленуме во главе с гневным Аджоникидзе была бы гораздо более трудным противником для Сталина, чем без него. Самоубийство было бессмысленным, но убийство или навязанное самоубийство представляется неумолимо логичным вариантом. Еще на процессе Зиновьева-Каменева Вышинский любопытно описал смерть секретаря Зиновьева-Богдана. Этого человека якобы принудили к самоубийству, поставив ему простое условие «убей себя, или мы тебя убьем». Вышинский назвал такое самоубийство фактическим убийством. В этом смысле, даже если мы примем версию о навязанном самоубийстве, можно в любом случае говорить об убийстве от Женикидзе. 19 февраля 1937 года были опубликованы первые фотоснимки покойного Орджоникидзе. Вокруг тела стояли его вдова и сталинская политическая клика, сам Сталин, Ежов, Молотов, Жданов, Каганович, Микоян и Ворошилов. Все они выглядели подавленными товарищеским горем. В тот же день было опубликовано извещение Центрального комитета партии, в котором Орджоникидзе назван безупречно чистым и стойким партийцем-большевиком. И в последующие годы Орджоникидзе оставался в почете у Сталина так же, как оставался Киров. Но через пять лет, в 1942 году, появился любопытный признак предубеждения диктатора против имени Орджоникидзе. Города, в свое время, переименованные в его честь, были после немецкой оккупации без шума переименованы вторично. Арджоникидзе град в прошлом Бежица, Арджоникидзе, в прошлом Янакиева и Серго, в прошлом Кидиевка, получили свои прежние наименования. А город Арджоникидзе на Кавказе в прошлом Владикавказ получил новое осетинское название По сталинским неписанным правилам, такое действие непременно означало потерю расположения вождя. Так, впрочем, оставалось и дальше при наследниках Сталина, когда город Молотов вновь стал Пермью и так далее. Однако никакого дальнейшего публичного развенчания Арджоникидзе не последовало. Через пять дней после смерти Арджоникидзе собрался пленум Центрального комитета партии, произошло последнее столкновение противоборствующих сил, и отсутствие Арджоникидзе очень больно ощущалось теми, кто намеревался приостановить террор.